Напротив душевой, поселенцу под кровом слоистого малахита, отводилась комната квадратом метров на пять с табуреткой, столиком, тефальвым чайником на нем и зеленоватой пепельницей из местного камня, но явно не малахита. Кухня не кухня, а место для гладильной доски, а также для чаепития и принятия прикупленных в магазинах напитков и яств. Тут же стоял холодильник. Кавриген положил на столик сувенирные замки Луареса и их повседневностью, достал из чемодана приемник в надежде посидеть тихо, успокоиться и кое-что обмозговать. Но скоро понял, что и успокаиваться нет нужды. Встреча с Натальей Свиридовой не взволновала его всерьез. «Не взволновала». А в этом неволнении постановала печаль. Но это была словно бы не его печаль, не ковригина Красивая. Подробности ее нынешней красоты после угощения в зале Тортилы ковригин не был в состоянии исследовать и воспринять. Так вот, красивая женщина, шеей Натальи Гончаровой, о чем любил напоминать, была, как и некогда, избалованно-благородно-капризная, а сегодня и в кураже, но чужая. Да, чужая и обыкновенная. Со сколькими такими обыкновенно чужими женщинами доводилось встречаться Ковригина? Ковригину стало жалко своих давних романтических видений. Еще сегодня казалось напрочь забытых, Вот, мол, пройдут годы, и она поймет, как ошибалась. Увидит его на белом жеребце и будет страдать, плакать, уткнувшись в уже мокрую подушку с валантинскими кружевами. Какими идиотами бывают молокососы. Лучше бы они со Сверидовой не повстречались в Сиништурии. Жила бы все-таки в нем, пусть и где-то в подвале, в погребах его натуры, пусть и неизвестно зачем, некая иллюзия. Теперь нет иллюзий. Натали в его ковригиной юности, а чтобы ужесточить отношение к тогдашней блаже, посчитаем, в его запоздалом отрочестве, сверкала украшением из фольги на новогодней елке. На той елке... Она так и осталась висеть. И надо было серьезно отнестись к совету Гарсона Саркисяна и не поспешать. Так размышлял Ковригин, посиживая на табуретке перед чайником. Чайная комната напомнила ему теперь ковригинский уголок кухни в коммунальной квартире. Там по ночам он любил читать, а где еще-то и пописывать. Поначалу как бы играя в бумагамаране, а потом и всерьез. Заварил чай, и в блокноте принялся записывать вчерашние, дорожные и уже синештурские наблюдения. В дверь постучали. Сначала деликатно постучали, потом нагло, требовательно забарабанили. Ковригин дверь открыл. Перед ним стояла... Натали Свиридова. Теперь в шелковом халате серебристые золотые водопады на черном. Полы халата при нетерпеливых движениях Натали распахивались, открывая прекрасные колени. Да и верх халата был свободен в своих показах красот звезды театра и кино. — Караваев, я к тебе, — сказала Натали зачем вырвалось у ковригина это вопрос не мужчины нахмурилась натали проходи сказал ковригин ты уже валялся нет сказал ковригин значит белье у тебя свежее сказала натали и прекрасно я высплюсь у тебя с чего бы вдруг эти скотины напились до чертиков в моем номере Трагик с комиком. Грязные ботинки не сняли. Улеглись на моей постели, храпят. А генерал Люфтваффе, портай дружище Головачев, губы облизывая пахтя, начал меня тискать. Я влепила ему пощечину и удрала. «Что еще может поделать слабая женщина?» Сверидова замолчала. Молчание это можно было истолковать... И как приглашение верного поклонника и слуги к рыцарским подвигам но порыва подняться на четвертый этаж и разносить по квартирам загулявших метров у ковригина не возникло значит ты не возражаешь если я займу твою ложе нисколько не возражаю сказал ковригин а я а ты можешь лечь со мной сказала свиридова «Я же вижу, что у тебя не номер, а клетушка!» Натали стелила постель, давая наблюдателю возможность оглядеть ее и соблазниться ею. Лет пятнадцать назад для Ковригина не было на свете прекраснее и желание женщины. Впрочем, тогда ему бы и в голову не пришло потребности сравнивать ее с кем-то. Она была одна». Теперь же он смотрел на Натали спокойно. Да, дама интересная, яркая, схожая с той прежней и, видимо, потерявшая в передрягах звездных обстоятельств простотой и категоричность восприятия жизни. Она уложила подушки, повернулась к Авригину, провела пальцами по его груди. «Какой ты стал здоровый, а был худой мальчонка?» «Маленький». Рёбра торчали. «Да. Завтра с утра улетать?» А я, пожалуй, ковригин будто бы охрип, но тут же сладкое сомнение было им отменено, и базальтовым утверждением прозвучало. «А я посижу за столом. На новом месте всегда не спится. И записать кое-что необходимо». «Ну...» «Смотри, Караваев!» Натали, пожалуй, была раздосадована. И они разошлись. Кавригин к чайному столику, Натали к свежему белью. Кавригин решил, у чайного столика и заснет, коли будет не вмоготу Но пока был еще возбужден и принялся записывать случаи сегодняшние. Пожалел, что из упрямства не брал в поездке ноутбук, Мол, в ноутбуке все пойманное памятью и чувствами окостенеет, а потом и обзаведется решетками. Выпускать что-либо живое и на время забытое не позволит. А заглянешь, и через десять лет в исписанный тобой блокнот или в тетрадку измызганную, и все живет, вспыхнет, возникнут запахи и краски. Кавригин сидел и писал. Локоть намял. Чай пил, завез пакетики Ахмада. Не раз не заглянул в замки Луары, хотя стоило бы заглянуть, чтобы сообразить, зачем мисье Жакобу или тритон Лягушу Костику понадобились сувенирные преподношения именно эти замки. В замки Луары Кавриген посещал. У каждого из них торчал по несколько часов и полагал сейчас, что впечатления его вряд ли помогут совместить особенности королевской жизни с повседневностью среднего сиништура. И все же открыл подаренную ему книгу. Будто бы был намерен оборониться ею от того, что происходило в единственной комнате, зале, сто-долларового номера. А там что-то вздыхало постановала, бронилась, словно бы призывы слышались. «Ничего», — думал ковригин — «перетерпим. Завтра съедут, и с катертью им дорога». Но тут ему пришлось поднять голову. Из коридора на него смотрела Натали Саверидова. Полусонная, с неубранными волосами, в чуть ли не распахнутом халате, но и в эти мгновения дива-дивы. «Караваев, ты издеваешься надо мной», — заявила Сверидова, и было очевидно, что она сердита. «Уже два с лишним часа не могу уснуть, а он даже не изволит...» «Хорошо, если ты сегодня не в настроении, мог хотя бы расположиться рядом со мной, у изголовья, и почитать свои замечательные сонеты». Свиридова уселась на подоконник, закурила. «Наталья Борисовна», — сказал ковригин пытаясь успокоить себя, — «вы находитесь в заблуждении, возможно, вызванном и моими неуклюжими умолчаниями. Никогда в жизни я не сочинял какие-либо сонеты, а значит, и не мог посвящать вам венки или читать их на ночь у изголовья. И фамилия моя вовсе не Караваев». «То есть как? А кто же тогда Караваев? И где Санетты?» «Не знаю, кто такой Караваев, но только Санетта и Караваев — это не я». «Но ты на кого-то похож. У меня, наверное, клишированное лицо, а у вас было множество поклонников. и Их и сейчас, видимо, множество». «Чёрте что! Свинство какое! Он не Караваев!» Свиридова соскочила с подоконника. Сигарета швырнула на пол. «Обидели одинокую женщину. И тебе не стыдно?» «Стыдно», — сказал Кавригин. Теперь Свиридова была не просто сердита. Она была в гневе. Леди Макбет. Ноздри ее раздувались. «Сейчас разгоню эту дурью компанию. Богема, как маленькие и она, отважной воительницей, отправилась сражаться с дурьей компанией. Кавригин хотел было продолжить записи, но, увы, не выходило. К тому же в дверь его начали ломиться. открою Руси Швайн, гитлеровский прихвостень, каратель! Что ты сделал с лучшей женщиной? Сейчас пристрелю, как пса смердящего!» «Накол посажу!» «Куда вы меня тащите? Я генерал Люфтваффе. Не трогайте меня!» «Вы что, не узнаете меня? Я генерал Люфтваффе!» И все же Головачева сумели куда-то отволочь. В коридоре стало тихо. Ковригин разделся и рухнул в согретую на свиридовой постель. Одеяло и подушки пахли ландышами. В ландышах Ковригин сейчас же утонул и растворился.